Глава семнадцатая Дракон спал, свернувшись клубком, как котенок. Гигантский такой бордовый котенок с толстой чешуйчатой шкурой и кожистыми крыльями. А еще из ноздрей у него при дыхании струился дымок. На секунду я замерла на пороге, понимая, что это последняя возможность передумать, и сделала шаг вперед. Как только за мной закрылась дверь, Аотх распахнул глаза. Ну, вот и все. Сейчас либо дракон меня сожрет, либо мне удастся с ним договориться. Надеюсь, на второе. Аотх, я остановилась в нескольких шагах от двери, хотя и понимала, что не успею ее даже открыть, если дракон выпустит струю огня. Ты помнишь меня? Он кивнул, и я возликовала. Ты ведь не обидишь меня? Он покачал головой. но я все равно немного сомневалась. «Ты убил Каэлина!» Дракон зарычал. Меня обожгло его горячим дыханием. Я сделала шаг назад и тут же отругала себя за трусость. Мы ведь только наладили контакт. Сейчас дракон был единственным, кто мне верил и оставался на моей стороне. Чуть подумав, я двинулась к нему. С каждым шагом дракон все больше нависал надо мной, подобно скале. Наверное, можно было поставить трех меня друг на друга, чтобы сравняться с ним высотой. А может, места хватило бы и еще для одной. Я подошла еще ближе, и тут меня окутало дуновением теплого ветерка. Этот дракон опустил голову. Теперь наши глаза оказались на одном уровне. Я смотрела прямо в темные вертикальные зрачки, наблюдая, как вокруг них словно пляшет желтый огонь. Поддавшись порыву, протянула руку и коснулась вытянутой морды которая была неожиданно теплой хотя ее покрывала плотная шершавая чешуя ты очень красивый прошептала я дракон прикрыл глаза как будто мои слова доставили ему удовольствие ты вернулся чтобы защитить меня а отх кивнул он наклонил голову ниже и потерся щекой а мой бог Меня ощутимо толкнуло в сторону, и, не удержавшись на ногах, я плюхнулась на каменные плиты. Потерла пострадавшее мягкое место и уже собралась было встать, но потом передумала. Прислонилась спиной к мощной лапе, а отх окружил меня кольцом из своего тела и шеи, словно обнял. Страх совершенно исчез. В объятиях дракона я чувствовала себя в безопасности, уверенная, что он никому не даст меня в обиду. Внезапно меня посетила отличная идея. А отх я придумала, как убежать из замка, и дожидаться, пока разберут завал, не нужно. Я улечу на тебе!» Обрадованная я вскочила на ноги, рассматривая дракона, и тут же приуныла. Спину покрывал частый гребень из костяных зубцов, каждый из которых был осыпан похожими на иголки шипами. «Здесь я вряд ли усижу». Оставался еще вариант. чтобы дракон унес меня в лапах. Я посмотрела на похожие на кривые кинжалы когти и оставила эту возможность на крайний случай, самый крайний. Расстроенная тем, что такая отличная мысль оказалась неосуществимой, я села обратно. Мы с драконом просидели в тишине около часа, пока у меня не затекло все, что опиралось на твердые плиты. «Я обязательно приду еще», пообещала Аотху, прежде чем его покинуть. «Где ты пропадала весь день, сестра?» спросил Трилан за ужином. Читала в библиотеке, солгала с невинным видом и поймала внимательный взгляд Сазаны. Неужели она видела, как я поднималась на крышу? Надеюсь, экономка не воспылала ко мне ненавистью настолько, чтобы наябедничать братьям. А в библиотеку все же нужно было наведаться и как можно скорее. К утру завал наверняка уже разберут, а там мне придется постоянно быть на стороже. Кто знает, когда выпадет шанс убежать. Я решила не откладывать, и, несмотря на поздний час, двинулась в библиотеку. Конечно, днем было светлее, и не пришлось бы думать, где достать лампу, но умные мысли не всегда приходят вовремя. В коридоре меня перехватили. Я только подошла к лестнице, чтобы спуститься на первый этаж, как кто-то ухватил меня за предплечье. «Чего мне стоило удержаться от крика? Знают только боги!» «Это я, госпожа!» — прошептал на ухо голос Сазаны. «Не пугайтесь!» Но ну вот что ей помешало сразу признаться. Поворачиваясь к экономке, я чувствовала, как меня бьет крупная дрожь. «Идемте со мной!» Она потащила меня по коридору, соизволив пояснить. «Здесь небезопасно. Нас могут услышать!» Безопасным местом Сазана избрала библиотеку, и я была ей даже благодарна, так как не слишком хорошо помнила, где именно та находилась. Все же к наукам особого пиетета я не питала, а времени на легкое чтение у меня здесь так и не появилось. Сначала я ненавидела мужа, потом любила, а после его исчезновения стало уже просто не до того. А вот Аотх и его предки явно любили книги. библиотека по большей части была погружена в темноту но из света двух оставленных на столике ламп хватало чтобы увидеть здесь находилось несколько сотен томов высокие до потолка стеллажи начинались от самой двери и исчезали во мраке сазанна подвела меня к освещенному столу и указала на отодвинутое кресло пока я расправляла платье она принесла книгу и положила передо мной спасибо Больше ничего я произнести не сумела. Горло перехватило спазмом, когда разобрала надпись на старой, потрескавшейся от времени кожи. Книге явно было не одно столетие, потому что золотистые буквы потрескались, а кое-где и вовсе стерлись, оставив темные пропуски. Дра-оны и сто-и-и-ле-енды. Это истории и легенды о драконах. Ее нашла Дерин сегодня, но сразу мы вас отыскать не смогли, пояснила Сазанна, пока я боролась со сковавшим горло спазмом. Я так носилась со своим одиночеством, записала всех слуг во враги, а они, несмотря на слухи, все-таки выполняли мое задание, искали информацию о драконах. Мне было очень стыдно. Я поднялась из кресла и обняла экономку. Спасибо, что вы помогаете мне! Почувствовала ответное объятье. «Я верю, что вы хотите спасти господина, а с тем, что было или не было, он разберется сам». «Скорее всего, мне придется уйти из замка. Каэлин погиб, но братья могут подыскать мне другого жениха», — поделилась с ней. «Теперь уже я понимала, как ошибалась насчет пожилой экономки. Я помогу вам во всем, только прикажите». С этими словами Сазана покинула библиотеку, а я уселась поудобнее и раскрыла книгу. Страницы стали хрупкими от времени, переворачивать их приходилось с величайшей осторожностью, придерживая обеими руками, чтобы уголки не осыпались. Буквы тоже выцвели, но текст был еще читаем, хотя местами сложно воспринимался из-за множества витиеватых оборотов. На первой же странице оставшийся безымянный автор сообщал, что эта книга была начата в год, когда Дам Фанейт со своей многочисленной армией завоевал девять королевств и стал первым королем-драконом. Постепенно передо мной разворачивались события пятисотлетней давности. Автор дотошно описывал события, перечислял имена всех очевидцев, с которыми беседовал, а также признавался, что видел живого дракона лишь однажды, когда тот спикировал на окруженный неприступной стеной город, поливая все кругом огнем. Скорее всего, именно то, что этот человек сумел выжить и заставило его написать книгу о тех событиях, а потом еще много лет возвращаться к своему сочинению и вносить в него дополнение. Я заглянула в конец книги. Так и есть. Неровные, написанные дрожащей старческой рукой строки сообщали, что автор вынужден оставить свой труд, поскольку почти потерял зрение и больше не может писать. И все же многого он не знал, основывая свои выводы на слухах и предположениях. Например, он думал, что дам Фанейт покорил чудовище своей магии. а потом отпустил дракона, и тот улетел далеко на запад. Значит, короли-драконы хранили свой секрет ото всех. Я вспомнила, как Йон обещал мне рассказать позже, и подумала, что, возможно, возлюбленные королей были посвящены в тайну. А может, и не всем из них выпала такая честь? Мне вот супруг не успел ее поведать. Информация в книге по большей части содержалось не слишком полезное для меня. Например, далекое от реальности описание прирученного Дамфанейтом монстра или его портрет, хотя что я знала о драконах древности. Возможно, предок Йона и выглядел, как гигантская корова с крыльями и шипастым хвостом. Это чудище с выпученными лягушачьими глазами зависло над крепостной стеной и выпускало из зубастой пасти клубы дыма. Рассматривая эту картину, я хохотала. Надо будет показать Йону, когда он вернется. Не позволив себе расстроиться от этой мысли, перевернула страницу с коровообразным драконом. Когда невидимые в темноте часы негромко пробили полночь, я потерла уставшие глаза. Из-за того, что буквы выцвели и частично стерлись, приходилось напрягать зрение, чтобы разобрать текст. К тому же явно не хватало света. Я уже решила проснуться пораньше и дочитать книгу перед завтраком, как вдруг взгляд зацепился за выписанное крупной красивой вязью «Легенда о дарованной любви». Однажды автор этой книги услышал выступление министреля и записал, как утверждал сам, слово в слово. Барт пел о первом короле-драконе и его возлюбленной Агне. Дам Фанейт возжелал ее с первого взгляда, Но девушка не ответила королю взаимностью. Агна была дочерью одного из лишившихся короны королей и очень горда. Дам фонейта, она называла не иначе, как захватчиком и узурпатором. Я улыбнулась. Что-то в этой истории было знакомое. Король-дракон проявил терпение. Оказывается, оно не чуждо представителям этого рода. Он ежедневно являлся в замок ее отца, приносил огни подарки, собирал для нее букеты полевых цветов, даже освоил лютню, чтобы произвести впечатление на возлюбленную. Но девушка только воротила нос от его даров и песен. В какой-то момент терпение короля дракона закончилось. Он и так долго продержался. Дам фонейт выкрал возлюбленную из замка и привел в храм истинного бога. Там перед алтарем король принес клятву. Если истинный не благословит их союз, дам Фонейд навсегда оставит Агну в покое. Но Бог не просто дал им свое благословение. Он явился лично и сказал, что в знак особой милости дарует всем их потомкам возможность встретить свою истинную пару. И это не столько подарок, сколько испытание. Ведь отныне только с одной женщиной король-дракон сможет стать счастливым. Только она сможет родить ему наследника. То ли, одарив, то ли наказав дам Фанейта, истинный бог покинул храм. Агна смирилась с тем, что теперь она жена короля дракона, а потом и вовсе полюбила его. И символом истинной любви стала брачная вязь, украсившая запястье обоих супругов. Я погладила свою татуировку, и внезапно меня озарила мысль, Тот храм, где нас обвенчал жрец истинного бога. Что, если я сумею найти там ответ, как вернуть Йона? Вот только я не знала, где находится тот храм. Король-дракон перенес меня туда магией, а потом я и вовсе потеряла сознание. От воспоминаний стало стыдно. Какой же глупой я тогда была, прям как это Агна». Чтобы не предаваться самобичеванию, я взяла лампу и прошлась вдоль стеллажей с книгами. На то, что сразу мне встретится книга об истинном боге или его храмах, не слишком надеялась, но вдруг мне повезет. Не повезло. Света одной лампы не хватало, верхние полки прятались во тьме, не позволяя прочитать названия на корешках. Спустя полчаса бессмысленных блужданий Я решила все же перенести поиски на утро. Тогда и сама буду отдохнувшей, и при свете больше шансов отыскать то, что нужно. Я вернулась к столу, закрыла книгу, подарившую мне надежду, осторожно погладила сохранившиеся буквы, а потом потушила одну из ламп, взяла оставшуюся и отправилась в свои покои. Замок уже спал, в коридорах было темно и тихо, слуги уже потушили на ночь лампы, Тихо порадовалась своей предусмотрительности. Теперь доберусь до спальни без происшествий. Я только подошла к лестнице, когда на меня надвинулась темная мужская фигура. Я коротко вскрикнула и выронила лампу. Она тут же погасла, оставив меня в темноте с неизвестным.